С утра прошел дождь, и в воздухе еще висела сырость. Поэтому, или из-за раннего подъема, но настроения вести разговор ни у кого не было. Даже кони и те шли как-то вяло и неохотно. В голове все время всплывал рассказ моей серогласки о погибшем сыне барона. Могли ли его так уделать коты? В принципе, запросто. Не думаю, что для них это было бы трудно. Причина неуёмная страсть к реформаторству. Как я понял, они таких говорунов не жаловали. Смущало только одно: зачем им было всё так сложно обставлять? Отравленный болт. А что вертел в руках старик перед моим приходом? Тоже болт. Знать бы какой. Солнце только-только стало выглядывать из-за тучек, когда мы наконец подъехали к харчевне. Один из котов остался во дворе, а двое других вошли со мною в дом. Увидев нашу компанию, хозяин аж поперхнулся, не иначе как он уже успел меня похоронить. Ну уж, Харен, голуба. Я с тебя ещё остаток денег стрессу, да и про самогонный аппарат не забыть. Не хочу я быть первопричиной раннего алкоголизма у местных жителей. Объяснив Лекс лету задачу, я отправился в свою комнату, чтобы собрать оставшиеся вещи. Сборы не заняли много времени, и вскоре под моими ногами уже скрипели ступеньки лестницы. Заслышав этот скрип, сидевший в углу человек поднял голову. Герелл. Или он ночевал здесь же или где-то поблизости, но не уехал, ждал меня. Видать, не хило его припекло. Ну, здравствуй. Подвигаю стул и сажусь напротив. Ты хотел меня видеть, зачем? А ты, смелый человек Александр, не побоялся вернуться туда, где тебе грозит смерть? Уважаю. — Ты не ответил на вопрос, Герел. — Куда ты так спешишь? — Да есть у меня дела. — Ну, раз так, у тебя есть одна вещь, которая мне очень нужна. — Вот это? — Над столом появилась рукоятка трофейного меча. — Да. — И зачем он тебе? Ведь это не твой меч. — И не твой? — Да. Что с бою взято, то свято. Даже король не претендует на трофеи. Показалось мне, или Геллер дернулся. Ну, я смог бы тебе за него заплатить. Сколько? Два золотых. Ого, немалая цена для обычного меча. А сколько ты дашь еще, и вот за это? Движение руки и на стол легло на верши меча. Вернее, его верхняя половина. Ты знаешь? Но уж совсем-то дураком меня считать не надо. Я я не могу об этом говорить. Но я там могу. Позволюшь тогда мне рассказать кое-что. Ты откуда? Мне важно. Словом, когда ты доложил о смерти Элли, то у тебя возникла возможность Занять его место, ведь так? Доложил? Ну, скажем так, рассказал, это будет точнее. Ну? Но от тебя потребовали предоставить его меч. Точнее, меч и опознавательный знак старшего отряда, так? Ну, не совсем. Мелочи можно опустить. Ты знал, где меня искать, ведь вам было известно... Кому выплачена награда за голову Элли, верно? Да. Меня не интересует, где и с кем ты разговаривал. Содержимое разговора тоже не представляет интереса. Я его знаю. Хочу знать одно: как ты сюда попал? На воловски приехал. Вона Вон на во дворе стоит. Ценю твоё остроумие, но меня интересует не это. Как ты попал в отряд? Герил приподнялся. Мы не понимаем друг друга. Жаль, что я остался без меча, но сядь. Ого, как я рявкнул. Герил только рот открыл, а в распахнувшуюся дверь тут же полезли его молодцы. Сидевший около стойки кот отодвинул в сторону стулья и приподнялся. И взмахом руки Герил указал своим людям на угловой стол куда они тут тут же и направились сам он медленно присел назад как видишь у меня тоже есть аргументы в этом споре к тому же коты не будут защищать тебя вечно М да а мне эта защита нужна как ты полагаешь но они приехали за тобой Мне были нужны провожатые для моего груза. Это я их вызвал. Коты никому не подчиняются. Никому? Э, в смысле, никому постороннему. Это ты хорошо подметил. А кто может командовать ими? Король, ну, и их командир, а что? Хорошо. Тогда так. Кого послушают коты? Ну, у этого человека должны быть очень веские аргументы. Предявить. В дом вошёл Лексли. Оглядевшись по сторонам, он подошёл к нашему столику. Мы и погрузили эту штуку. За каким чёртом тебе всё это нужно? Это нужно не только мне. Лексли, ты не возражаешь, если мы тут переговорим кое о чём наедине? Да ради бога. Он отошёл к занятому им историку. Убедился, повернулся, как герилу. В чём? Осмелел? Успокоился? А вот теохрин боярин. Похоже родной ты кое-что не понимаешь. Жаль. Я полагал, до тебя это дойдёт раньше. О чём ты? Ты и просил веский аргумент? Да. Держи. И аргумент взвикнул стол. Рассмотришь отсюда или ближе поднести?